Она вообще не подготовлена, Маркиз. Она не говорит на иностранных языках. Теперь Гадеон говорил по-немецки. И она также во всех отношениях полностью снова пропуск. Шарлотта и Гвендолин родились в один день, но из-за ошибки решили, что Гвендолин родилась на день позже. ну как же такое могли просмотреть? А, наконец-то я стала понимать каждое слово. Они снова перешли на английский, на котором граф говорил совершенно без акцента. «Почему у меня появилось чувство, что хранители в вашем времени больше не очень серьезно воспринимают свою работу?» «Я думаю, ответ вы найдете в этом письме». Гедеон достал запечатанный конверт из внутреннего кармана своего камзола и передал его графу. Меня встретил сверлящий взгляд, и я снова запела. «Сорви их планы, не на тебя мы возлагаем свои надежды, Боже, храни нас всех!» Я старательно избегала темный глаз и вместо этого смотрела на других мужчин. У лорда Бромптона, казалось, было еще больше словарных пропусков. Его рот с многочисленными подбородками был слегка открыт, и он выглядел весьма глупо. А другой мужчина, Ракочи, внимательно разглядывал свои ногти. Он был еще молод, что-то около 30 У него были темные волосы и узкое длинное лицо. Он мог бы выглядеть даже хорошо, если бы его губы не были искривлены, как будто у него на языке был особенно отвратительный вкус, а кожа была болезненно бледной. Я подумала, не наложил ли он на лицо светло-серую пудру, как он неожиданно поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза. Его глаза были черными, как сажа. Я не могла определить, где кончаются зрачки и где начинается радужка. Они выглядели странно мертвыми, и я не могла сказать почему. Автоматически я снова начала мысленно декламировать «God save the queen». В это время граф сломал печать и развернул письмо. Со вздохом он начал читать. Время от времени он поднимал голову и смотрел на меня, а я все так не могла сдвинуться с места. Что было в письме? Кто его написал? Казалось, что лорд Бромптон и Рокочи тоже интересовались этим. Лорд Бромптон вытягивал свою жирную шею, чтобы украдкой бросить взгляд в написанное, в то время как Ракочи больше концентрировался на выражении лица графа. По-видимому, выражение отвращения на его лице было врожденным.